Глава 28. Это был ещё один день, так похожий на все предыдущие. Он рано проснулся, ещё на рассвете, рано позавтракал, почти не ощутив вкуса пищи. Казалось, до тех пор, пока не умрёт последний дракон, он так и продолжит это однообразное существование. А настоящая жизнь начнётся, когда Адельфивы наконец исцелятся, очистится от скверны, кое в представлении Талврена являлись все талдены без исключения. Несколько раз к нему наведывались члены какой-то секты, Трианскво ордена, так они кажутся себя называли, предлагали покровительство, посильную помощь в осуществлении плана, а Адельмар не отказывался. Сейчас на счету были каждые руки, каждый даже самый слабый маг. Драконов слишком много, а его в любой момент могли обнаружить. Следовало спешить, ускорить работу. Неприятным ударом для Адельмара стало известие, что один из тальденов, заболев, сумел выжить. Да никакой-нибудь там никому неизвестный ящер, а его не состоявшийся родственник, Карай, ещё больше удивила Талврина так называемое лекарство, исцелившее огниного. Лекарством этим явилась его племянница Риан, которую князь держал в плену. Идиотки хватили ума, впрочем, умом там и не пахло, влюбиться в это тагровое чудовище и рискнуть своей жизнью ради его спасения. Неблагодарная не оценила его подарок, да ещё и каким-то образом всё вспомнила. Хоть он позаботился о том, чтобы Риан, только использовав браслет, сразу о нём забыла. И вот теперь все уже точно знают, кто уничтожает Тальденов. После того, как новость о заражённых артефактах разлетелась по всему свету, подобраться к этим ублюдкам стало в разы сложнее. Драконы осторожничали, таились. Правда, нашлись и такие, которые бесстрашно бросились на его поиски, устроили мрази на него охоту. Это был лишь вопрос времени, когда его обнаружат. Поэтому он стал работать ещё усерднее, почти не прерываясь на сон и еду. Его гостеприимный хозяин Аксенмарх, сильный маг, умелый воин, да и просто интересный собеседник, с которым вечерами было приятно распить бутылку альзанского, незаметно превратился в нервного параноика. Вместо того, чтобы помогать или хотя бы не мешать, только и делал, что дал донил об одном и том же: очень скоро их раскроют, Адальмаро убьют, а его лишат титулов, владений, свободы, возможно даже жизни. он потеряет всё, так и не исполнив своего самого главного предназначения стать великим магистром. Эти самые маги, члены Капитула, или кем они там себя считали, перед которыми Марх так старался выслужиться, всё тянули с назначением его главой ордена, находили тысячу отговорок, чтобы отсрочить церемонию, а Марх оказался недостаточно напорист, чтобы отстаивать свою Его бесконечное нытьё раздражало и излило, и Адельмар даже подумывал избавиться от этого радушного хозяина. Но такое развитие событий вряд ли понравилось бы Свите Марха, его слугам и охране, а Адельмару по-прежнему был нужен его замок. Нужно было, чтобы работа продолжалась. Новый день ничем не отличался от предыдущих. С раннего утра он торчал в специально оборудованной для его нужд лаборатории. А Дельмар уже сбился со счёта, сколько безделушек и украшений за эти недели. Он превратил в смертельное оружие против тальденов. Где-то после обеда, наверное, из-за переутомления, начала кружиться голова, а потом и вовсе разболелась. Да так сильно, что бывшему пленнику Салейма пришлось оставить своё рабочее место. Даже начал казаться, что в подземелье он задыхается. Мак поспешил к лестнице. оказавшись в холле, бросился к высоким дверям, торопясь глотнуть свежего, пусть и раскалённого жаркими солнечными лучами воздуха. "Ты почему прервался?" нагнал его Марх. Вечно он появлялся в самый неподходящий момент, следил, сторожил, допытывался. Убить бы его дотолько, да а дельмара скрутило от острого приступа боли. "Что с тобой?" Теперь уже в голосе хозяина замка слышалось не только недовольство, но и тревога. «Вели заложить карету!» Сквозь плотно сжатые зубы, не позволяя прорваться наружу к Рику, процедил Адельмар. «Карету? Зачем?» Заволновался Аксин. «Тебе нельзя покидать замок!» «Если не покину, то сдохну в этом твоем замке!» Прошипел Талврин и, не сдержавшись, все-таки закричал. Он сразу догадался, что с ним происходит. Сразу все понял. До него пытались добраться через кого-то из родственников. старые тёмные колдовство, справиться с которым могли немногие, только самые могущественные маги Тальдены или Марканты. Мрась, выплюнула Дельмар, ни минуты не сомневаясь, кто решил с ним поквитаться и кого сделала Рудием в свои мести. Схватив Марха за грудки, резко притянул к себе и прошипел: "Я же сказал, скорее, к арету". Молодой маг всё же послушался. Пусть и неохотно, и уже очень скоро Талврин полулежал на сиденье экипажа стремительно взлетавшего. Куда мы летим? нервно спросила Аксин. На встречу приключению. Адельмар криво ухмыльнулся, а потом его снова скрутило от боли. Каждый новый приступ был сильнее предыдущего, и маг не знал, сколько сумеет оставаться в сознании и направлять файв вовпоследу племянницы. Он следил за ней, следил за Эйлуин и Шаном всё то время, что находился на свободе. Сам не знал, зачем ему это надо, но старался не выпускать их из виду. Даже велел обождать, не подсылать племяннику смертоносный подарок, хоть и понимал, мальчишка его слабость. А слабости в теперешнем положении были для Дельмара Талвина непозволительной роскошью. "Объясни, что происходит". Не выдержав, громко воскликнул Аксин. Нужно разобраться с одной сумасшедшей с. Окончание фразы заглушило шипение, которое Магу никак не удавалось сдерживать. Ты её знаешь, мать твоего приятеля Марканта. Кнеге не карай, удивлённо переспросил Марх и тихо выругался, понимая, что Елизабет последняя, с кем бы ему хотелось разбираться. Я почти утратила связь с реальностью, почти Но всё ещё оставалось в сознании. Боль накатывала волнами, оглушала и ослепляла, резкая, внезапная, обжигающая. От такой можно было сойти с ума или умереть. Я уже мечтала о последнем, о вечном забвении и, кажется, даже молила сквозь слёзы: "Не то или сбед, не то ясно ликую, чтобы этот кошмар наконец прекратился". Но ни та, ни другая меня не слышали. Агония продолжалась, кровь не останавливалась. Я чувствовала, как она стекает с пальцев, как бежит по камню, смешиваясь с ржавчиной, расползавшейся по металлу. Цепи, удерживавшие меня на жертвеннике, с каждой секундой казались все тяжелее. Тяжелели веки, и сквозь гул в голове с трудом удавалось различить голос Эйлуин. Сестра кричала, плакала, умоляла. «Отпустить меня, пощадить, не губить мою жизнь!» «Вы же мать!» Как вы можете? Вы все чудовища. Её тоже никто не слышал. Когда казалось, что спасительная тьма уже близка, что вот сейчас я в неё сорвусь и всё прекратится, некая сила возвращала меня в эту бесконечную пытку. Я снова оказывалась на развалинах храма, снова видела ночное небо, мутные пятна звёзд и блёклую луну, низко нависую над руинами. Она казалась так близко, Холодные и безразличные. Надежды не осталось. Одно лишь желание, чтобы месть Елизаветы скорее свершилась и чтобы она меня отпустила. В какой-то момент мир перед глазами снова начал меркнуть, и я поняла, новый приступ уже близко. Луну затянула тьма, погасли звёзды. Я зажмурилась, сжала в кулак пальцы, стиснула с силой зубы, чтобы ещё больше не напугать Эйлуин своим криком. а в следующий миг почувствовала, как жертвенник подо мной дрогнул. Задрожали стены, посыпался мелкий камень, несколько свечей зашипев разом погасло. То, что в первые секунды приняла за раскаты грома, оказалось яростным рычанием дракона. Боялась его появления, мне просто померещилась, и тьма, заволокшая небо, всего лишь плод моего воображения. Но нет, Элизбет вдруг осеклась, прошипела что-то яростно, Вскинула голову, впившись взглядом в кружившего над развалинами дракона. Уведите девчонку и заткните ей чем-нибудь рот. Не хочу, чтобы мой сын её увидел. Аман! У меня чуть сердце, до этого почти остановившееся, из груди не выпрыгнуло, снова забилось, быстро-быстро, от радости такой сильной, какой прежде никогда не испытывала. Пыталась понять, куда эти твари утащили Эйлуин. Но перед глазами всё как назло расплывалось. Я слышала шипение Марканты, шептавшей одно из своих омерзительных заклинаний. Под властной её чарм по земле завились клубы тумана, быстро окружая алтарь, расползаясь по воздуху и стягиваясь у меня над головой непроницаемым коконом. К тому моменту, как аман принял человеческое обличие, я, а со мной и эта змея, уже находились под завесой злых чар. Боль, была отступившая, снова вернулась, заглушив безумную радость от появления огненного. Аман бросился к тагровому покрову, больше похожему на размазанную по стеклу грязь. Ударил раз, другой, но тот лишь едва уловимо дрогнул. — Прекрати! Что бы ты ни делала, сейчас же остановись! — прорычал в иступлении. Поймав его взгляд, вдруг поняла, что не хочу умирать. Хочу оставаться здесь, с ним. В реальности, несмотря на все издевательства этой гадины, ты не перестаёшь меня разочаровывать, мой сын. Элизабет приблизилась к туманной черте и застыла, не отваживаясь её переступить. Только и делаешь, что всё портишь. Сначала отпустил её, рискнув всем, потом разорвал вашу с ней связь, а теперь что? Явился её спасать, когда я уже почти добралась до Талврена? Почти с ним поквиталась. С ладони князя сорвалось пламя, но его тут же поглотили сгустки тумана. Впусти меня и будешь жить. Ты мне угрожаешь? Елизабет взяла и рассмеялась. Ну точно ненормальная. Подхватив юбки, шагнула вперёд, почти преодолев созданную ею хмарь, но тут же отпрянула напоровшийся на полный ярости взгляд. Даже так Значит, она на мика обернулась коций в меня своей ненавистью. Эта маленькая дрянь для тебя дороже, чем я, твоя мать, родная кровь, семья. Ты для меня уже давно умерла. Глухо произнёс Аман, следя за каждым шагом, каждым движением Кнегини, как хищник, готовящийся к атаке. Марканта зло усмехнулась. Но «Ну, тогда мне тем более нечего терять. Таврин единственный, кто держит меня на этом свете. Когда он умрёт, уйду и я. А теперь не мешай. Хочешь смотреть, как девчонка умирает? Пожалуйста. Но к ней ты не пробьёшься, как ни старайся. Колдунья приблизилась к жертвеннику, и я задрожала, поняв, что сейчас всё начнётся сначала. Не надо. Я найду Таврина, убью его. пытаясь пробиться сквозь туман кричал Аман Только отпусти её, мама. Полог дрожал, то почти истаявая под натиском карая, то снова сгущаясь, скрывая его от меня. Перестань, истерично вскрикнула Эليزбет. Немедленно это прекрати. Я ждала столько лет, всё закончится сегодня. Меня чуть не вывернуло наизнанку от нового приступа боли. Не сдержалась, закричала, так громко и отчаянно, что сама едва не оглохла от собственного вопля. И сознание не потеряла лишь потому, что заметила или скорее уловила какое-то движение за стеной тумана, какую-то тень, скользнувшую к аману. Решила было, что это одному из стражников хватило глупости помериться силами с драконом. Предупредить не успела, да и не смогла бы, язык не слушался. К счастью, Тальден почувствовал приближение смертника. Успел обернуться, отразить атаку, и к своему ужасу я узнала в нападавшем Аксеномарха. Все, что происходило дальше, и вовсе напоминало безумный сон. Сплетенный из чар купол содрогнулся, вместе с жертвенником и, кажется, вместе со мной. А потом, по нему расползаясь, побежали трещины. Полок рушился, опадая на землю грязными клочьями. Несмотря на злобное шипение Марканты, несмотря на её попытки удержать завесу тумана, та долго не продержалась. Мутная хмарь схлынула к обломкам стен, и я услышал звенящий от ярости голос ведьмы. Ты всё-таки нас нашёл. Обрадовалась было, решив, что это отец подоспел. Обрадовалась и испугалась одновременно. Элизабет ведь и его не пожалеет. Боль отступила, и я сумела приподняться, хоть голова по-прежнему сильно кружилась. А мир вокруг никак не желал обретать четкие очертания. Мой затуманенный взгляд выхватил из полумрака Амана, сражавшегося с этим безумцем Мархом. Тот будто с цепи сорвался. Атаковал жестко и яростно, словно всю жизнь мечтал о том, чтобы поквитаться с караем. Уж не знаю, за что и почему. Элизбет на них не обращала внимания. Она как будто даже не заметила появления друга-предателя, вознамерившегося во что бы то ни стало уничтожить ее сына. Взгляд маркант и хищный цепки был прикован к уже не молодому мужчине, не спеша поднимавшемуся по полуразрушенным ступеням, шаг за шагом. Движения медленные, плавные, текучие, и тем не менее чувствовалась в нём сила, такая, какой позавидовали бы и огненные, и ледяные. Болезненной бледность на лице, выступившей на висках испарины не мешали ему выглядеть расслабленным, обманчиво безмятежным, совершенно невозмутимым. «Должно быть еще один сумасшедший». «Ну разве мог я не ответить на столь настойчивые приглашения?» Мак усмехнулся. «Никогда прежде я его не видела, и тем не менее сразу поняла, кто передо мной. Адельмар Талврин, жестокий убийца и мой родной дядя. Маньяк, безжалостно уничтожавший ледяных и огненных. Полагаю, для вас, Эссель Карай, это долгожданная встреча». Алварин, как ни в чём не бывало, продолжал насмехаться над исходящей злобой Маркантой. Скользнул по мне онемевшей от ужаса взглядом и криво улыбнулся. Привет, Риан. Рад наконец лично с тобой познакомиться. Правду говорят, ты точная копия матери. А все знают, как я любил свою сестру, и никому не позволю обидеть мою племянницу. В ответ на это заявление Элизабет лишь мрачно усмехнулась и вскинула руки. готовые стоять до конца. Мгновение, и Талварин отбросила назад, споровшим полумрак с густком пламени, но то, как ни странно, не причинило ему вреда. «И это все, на что способна Великая Марканта?» — подначил княгиню мой Тагров дядя. «Не хочу убивать тебя быстро! Ты не заслужил легкой кончины. Твоя смерть, Талварин, затянется надолго», — пообещала княгиня. Ну что ж, посмотрим. Обмен любезностями быстро закончился, и два заклятых врага сцепились в магическом поединке. Не раз мне доводилось бывать на рыцарских турнирах, на состязаниях магов. Порой сражения захватывали настолько, что мороз пробегал по коже и сердце уходило в пятки. Сейчас же я не чувствовала ни собственного сердца, ни мороза на коже. Мой взгляд метался от Амана к Талвину и обратно. Мне было всё равно, что станет с дядей Да пусть бы друг друга поубивали, но я боялась, что Карай проиграет. Он ведь еще так до конца и не оправился после той бойни, что устроили ему дальгаты. А в Мархе было столько ярости, столько злобы, что хватило бы на целое войско драконов. Не сдержалась, закричала, когда Карай оказался на земле. Когда Марх навалился на него всем телом, замахнулся ножом. А ведь князь был безоружен, и огненной силы его, кажется, больше не слушалось». Аман. Сама не знаю, зачем позвала его в отчаянии. И тут же прикусила язык, испугавшись, что своими воплями могла отвлечь его, сделала только хуже. Но, кажется, мой крик наоборот придал ему сил. Зарычав, Караи сумел сбросить Марха, и вот теперь уже сообщник Талвина был впечатан в землю яростным ударом. Секунды или две отчаянного сопротивления, и предназначавшийся огненному нож пронзил грудь этого тагра. Аман отшвырнул от себя оружие, на миг прикрыл глаза, тяжело дыша, приходя в себя, а потом бросился ко мне, обнял и принялся осыпать мое лицо быстрыми, беспорядочными поцелуями. Гладил по волосам, прижимал к себе так крепко, что думал и задушит. Но, как ни странно, была этому рада, улыбалась сквозь слезы, почти что смеялась. Наверное, со стороны могло показаться, что у меня истерика. Должно быть, так и было, хоть мне все равно. как мы выглядели со стороны. «Моя храбрая и сильная Риан!» шептал Карай, скользя руками по моей спине, плечам и вниз. Проверял, целали, нет ли на мне ран, порезов или ушибов. Порезы были на ладонях, которые его светлость очень и очень грязно выругавшись, я бы даже была не прочь заткнуть уши, но запястья по-прежнему сковывали цепи. Быстро перевязал лоскутами, оторванными от собственной рубашки. «Я убью ее!» прорычал яростно. «Сначала освободи меня и помоги найти Эйлуин!» взволнованно попросила я. «Она тоже здесь!» Снова выругавшись, на этот раз сквозь зубы, Аман направил руки к подножию камня и пламя, сорвавшись с кончиков его пальцев, ударило в землю. Перекинулось на металл, докрасно его раскаляя. Схватившись за цепи, карай силой потянул их на себя, и те хоть и не сразу поддались. Раскаленные звенья лопнули. И пусть я до сих пор ощущала тяжесть кандалов на запястьях, но хотя бы теперь могла убраться с этих тагровых развалин. Аман легко подхватил меня на руки, бросился к ступеням храма или к тому, что от них осталось. Даже успел сбежать по ним, когда в спину ему ударило ядовитое. "Не так быстро, ваша светлость". В голосе Талврена чётко звучала насмешка. "Советую вам здесь задержаться, а вернее, очень на этом настаиваю". на какое-то время мы забыли о Марканти и о, о Талврене. Я потеряла их из виду, а теперь увидела Эليزбет, распростёртую на земле, не то мёртвую, не то без сознания. Наверное, Талврен отшвырнул её к обломку колонны, о которую она и приложилась. На сером камне виднелись кровавые разводы. Её противник стоял на ногах, пусть и не твёрдо, пусть и зрядно потрёпанный, но живой, и, кажется, не собирался нас отпускать. Моя племянница совершила ошибку, когда спасла тебя. Всё понимаю, юная, глупая, влюблённая. Талвинс плюнул на землю с густой кровью, дотронулся пальцами до рассечённой губы и поморщился. Придётся самому с тобой разбираться, раз уж твой лучший друг с этим не справился. Он бросил презрительный взгляд на Теломарха, а Ман поставил меня на ноги, загородил собой, готовый безоговорочно принять бой. Несмотря на то, что Талврин был ослаблен чарами и схваткой, недооценивать его всё же не стоило. Ведь сумел же отолеть Марканту, которая была к этому готова. Пожалуйста, не надо, дай на мой идти. Теперь уже я пыталась выйти вперёд, чтобы заградить собой Карая, но Тальден, этот упрямец, крепко держал меня за руку, не отпускал, а потом ещё и сам шагнул навстречу маньяку, принимая вызов. Ну давай, Попробуй со мной разобраться. Честно, в тот момент я сама готова была его убить. Нашёл время для подвигов? Разве не знает, что перед ним сумасшедший? Ведь Елена на ногах держится не герой, а самый настоящий смертник. Меня никто не слышал, не хотел слышать. Адельмар точно рукой лениво взмахнул, когда я снова попыталась вмешаться, предотвратить безумную схватку, и меня отнесло отомана. Хорошо, что не повторила судьбу Марканты. Только больно ударилась спиной о ребро ступеней и приглушённо застонала. Возможно, обратись Аман в драконы и расправился бы с убийцей в мгновение ока. Но Талвин ждать не собирался. Зарычав, словно бешеный зверь, сразу бросился в бой. Едва не сбила мана атакующим заклятием, лишь в последний момент Карае удалось увернуться. Огненный откатился в сторону и, выбросив вперёд руки, попытался испепелить этого истребителя всех драконов. И снова пламя оказалось бессильно против Адельмара, как если бы его окатило не огнём, а холодной водой. Бой продолжался с переменным успехом. Сердце в груди то замирало, то уже готово было из неё выпрыгнуть. Мой взгляд то и дело обращался к ночному небу, с мольбой и надеждой, что вот сейчас в нём появятся драконы. Талварина арестуют или убьют на месте, любому из вариантов буду рада, а Амана сразу отправят к лекарям. Зло будет наказано, добро восторжествует, это ведь правильно, так и должно быть, чудовище не может победить. Но чудовище не сдавалось, и подмога как на зло не появлялась. «Без тебя ей будет лучше, да ты и сам это понимаешь», — цедил сквозь зубы Талварин, коршуном кружа вокруг Амана. Я окажу Риан услугу, у них тоже в тебя. Не сейчас, в будущем, но она будет мне благодарна. Это решать не тебе. Холодно отчеканил Карай, а потом метнулся к магу, и они схватились в рукопашной. Дрались отчаянно и исступлённо, словно пытались выбить друг из друга душу. Меня всё трясло, и каждый новый удар, причинявший боль Аману, я чувствовала, как если бы их наносили мне. Словно это с ним нас связала Марканта. Пожалуйста, не надо, не надо, умоляла Плаче, взывая к остаткам человечности мерзавца Талвина. Но вот только ничего человеческого в нём уже давно не осталось. Всякий раз, когда казалось, что вот сейчас огненный одержит верх над сумасшедшим, Талвин набрасывался на него с ещё большей яростью и ожесточением. Ещё один удар, ещё один иступлённый выпад, и Амана отбросила к Марху Подскочив, я метнулась к Тальдену, волоча за собой цепи, подлетела под и на колени, схватилась за его рубашку, лохмотье, пропитанные кровью, пытаясь его встряхнуть. Только держись, держись. Каждой клеткой своего тела я ощущала приближающегося зверя. Рен, Рен, и в кого ты уродилась такая глупая? Ну как можно было полюбить такого монстра? Монстр здесь ты, ты один. А я ведь просто о тебе забочусь. Адельмар опустился на корточки, передо мной огненным, вскинул руку, и по его ладони побежали алые искры. Беспокоюсь. А как же иначе? Мы ведь с тобой одна кровь. Заботишься обо мне. Да ты только и делаешь, что сеешь боль и страдания везде, где бы ты ни появлялся. Ядовитые искры разгорались обволакивой руку мага, стекая на предплечье. и вновь возвращаясь к его пальцам, готовые в любой момент сорваться и ударить в кара и смертельным заклятием. В голове шумело, от паники, отчаяния, гнева. «Я тебе этого не позволю, слышишь? Не позволю его убить!» В ярости рванулась к магу. «Иначе тебе придется убить и меня!» «Лучше не искушай меня, племянница!» «Могу ведь и ответить на твой ультиматум!» Глаза Талврина опасно сверкнули. А в следующий мгновение это чудовище отшвырнуло меня от атамана. Следом за мной по земле протянулись и цепи, глухо звякнули соприкоснувшись с чем-то. Взгляд метнулся в сторону, и я увидела перепачканный в крови нож Марха. А дальмар вскинул руки, без жалости и сомнений собираясь убить Карая. И я бы снова испугалась его сумасшедшего взгляда, но мне в тот момент стало уже не до страха. Ребристая рукоять легла в ладонь. И пальцы крепко на ней сомкнулись. Отчаянный рывок из последних сил. И вот я уже возле мага. Пронзаю его кинжалом. Один раз, другой. Его глаза расширяются и как будто даже застывают. Он снова пытается меня отпихнуть, но я сопротивляюсь. Сжимаю кинжала деревеневшими пальцами, продолжая наносить удар за ударом, пока ему не удается меня толкнуть. Лицо его расплывается в жуткой гримасе, и он как будто улыбается. Но улыбка эта кошмарная. Искры на руках Талврена гаснут, как угасает жизнь в его глазах. А вместе с ней из моих исчезает страх. Тянусь к Аману, выдыхаю, чувствуя, как тиски вокруг сердца разжимаются. Облегчённо улыбаюсь, прикладывая ладонь к груди Талдена и ощущая под ней биение его сердца.